Глава 11. 17 июля 1941 года. Окрестности Слуцка. На рассвете мы, наскоро приведя себя в порядок и перекусив, продолжили движение, направившись в сторону Слуцка. Ха, смешно, кстати, звучит «мы». Эдакая компания лучших комрадов, решившая совершить увлекательный вояж по местам боевой славы «блин». Да я таких камрадов, как мои нынешние попутчики, весь этот неполный месяц только и делал, что при первой же возможности отправлял в Вальхаллу всеми доступными средствами. А сейчас какая ирония судьбы. Вынужден трястись с ними в одной автомашине, делая вид, что всё идёт как нужно. Ещё и маршрут фрицы проложили так, словно и на самом деле старались воссоздать мой боевой путь. Сначала Брест, затем Клецк в окрестностях которого я оставил в лесу изрешеченный немецкими пулями УАЗ, о судьбе которого так, кстати, ничего и не узнал, и выходил из окружения с набитым предназначенными Сталину документами чемоданом в руках. Сегодня вот будет Слуцк. Ну, с последним-то как раз понятно. Согласно моей легенде, именно там, на месте боя Т-72 с танками модуля, я и спрятал драгоценный планшет. А электронное устройство для перемещений во времени еще немногим дальше, в лесу под Бобруйском, где мы с Батонычем тоже неслабо нахлобучили фрицев при помощи 44-го и подошедших к нам в помощь пехотинцев и осназовцев лейтенанта ГБ Сереги Наметова. Правда, тот бой для меня лично закончился весьма печально, но танк, насколько я понял из разговоров абверовцев, нашим удалось благополучно эвакуировать. Надеюсь, что и бац, очкариком добрались, наконец, до самого. Когда проезжали по застроенным одноэтажными домиками окраинным улочкам Клецка, я неожиданно узнал одну из них. Да что там узнал? Вон и проломленный штакетник приусадебного участка, и развороченные колесами полуторки грядки огорода, и приметный сарайчик, в который врезалась полуторка, когда пулеметная очередь убила шофера. Самого грузовика уже нет, утащили трофейщики. Точно, то самое место, где героически погиб сержант госбезопасности Харитонов, перед тем фактически арестовавший меня на площади. Снова нахлынули воспоминания. Знакомство со старшим следователем райуправления НКВД Анатолием Абрамовичем Лернером, бывшим школьным учителем. Его шок, когда я назвал пароль, и он сверился с полученной директивой, которой до того не придал значения. Короткий бой с фашистскими байкерами вот в этом самом огороде И мой прорыв из окружения на трофейном мотоцикле. Встреча с боевыми товарищами, летчиком танкистами и артиллеристами, как и я, выходящими из окружения. И недолгое путешествие на трофейном полугусеничном бронетранспортере. И моя очередная гибель при взрыве заминированного немецкого автомобиля. В тот момент я даже не предполагал, что совсем скоро мне предстоит встретиться с ними снова, лётчиком-истребителем Захаровым, танкистами Гавриловым и Барановым, артиллеристом Головко, следователем Лернером. «А вот, кстати, комиссар!» — неожиданно спросил обернувшийся ко мне Гелен. «Как-то все забываю спросить. Отчего вы, сражаясь в этом вашем чудо-танке, оставили столь ценный прибор где-то в лесу?» «Как же! Прямо взял и поверил. Так ты, сволочь немецкая, и позабыл спросить. Угу. Небось выжидал, выбирая подходящее время, чтобы застать глупого «рюськи». «Врасплох. Так не дождешься, фриц. И не таких на одном месте вертели. Простите, Рейнхард, но с чего вы, собственно, взяли, что в этом танке находился именно я?» Предельно вежливо спросил я. «А разве нет?» Похоже, полковник и на самом деле удивился. «Нет. Там воевали мои товарищи. О, а я разве не рассказал, что нас тут несколько?» «Несколько человек?» — уточнил полковник. «Да, несколько... десятков человек», — скрывая улыбку, кивнул я. «К сожалению, я не танкист, господин полковник, обычный пехотный офицер. Когда ваши вызвали авиаподдержку, я как раз находился на позициях. Признаюсь, атака пикирующих бомбардировщиков — крайне неприятная штука. Вот я и предпочел спрятать прибор» поместил его в полевую сумку, сверху прикрыл каской и присыпал землёй. Вполне нормальная предосторожность, согласитесь. Вещь хрупкая. Малейший осколок или отброшенный взрывом камень, и всё. В этом времени его не починишь, сами понимаете. Немец осторожно кивнул, видимо, ожидая от меня какого-то подвоха. Но место-то вы, надеюсь, запомнили? Разумеется. Главное, чтобы ваши летуны не перестарались. «Допустим», — буркнул Гелен. «Хорошо. Прибудем на место, убедимся, не соврали ли вы». «А зачем? После всего того, что вы уже обо мне узнали. К чему мне сейчас врать в мелочах?» «Да, информации на планшете на порядок больше. Но разве от этого что-то изменится в целом?» «Вы и без того знаете, какое будущее вас ждет. Кстати, надеюсь, наш водитель не понимает по-русски?» «Нет» автоматически буркнул Абверовец, тут же вскинувшись. «К чему был последний вопрос?» «Я как можно более равнодушно пожал плечами. Потому что иначе вам придётся его ликвидировать. Пока обо всём знаем лишь мы трое. И, как мне кажется, вам не слишком выгодно расширять круг, так сказать, посвящённых. Вы ведь определённо не рассказали своим подчинённым и обслуживающему персоналу, кто я такой. Или я не прав?» «Много болтаете!» Отрезал полковник, быстро переглянувшись с Анхелем. «Позже поговорим». Смешное, по моим меркам, расстояние в неполных 70 километров мы ехали почти два часа. То еще удовольствие, если честно. Брезентовый верх более-менее защищал от солнца, но в салоне царила жуткая духота и ощутимо воняла бензином и выхлопными газами. Йорзая на неудобном диванчике, я с тоской вспоминал, если не батовский внедорожник с его климат-контролем то хотя бы свой героический УАЗ. Вчера я предложил Гелину Интересная у него фамилия, кстати. Подозрительно на название вышеупомянутого автомобиля, похоже. Опустить тент, но наткнулся на решительный отказ. Сегодня же я принципиально молчал. Наконец Рейнхард, в очередной раз промокнув лоб и потную шею платком, скомандовал остановку и приказал водителю сложить вверх. Пока тот превращал наше авто в кабриолет я отлил в придорожных кустиках. Немного походил вокруг машины, разминая ноги и спину, и со вздохом полез обратно в постылившее нутро автомыльницы. Хорошо, хоть недолго осталось. Судя по карте, с которой периодически сверялся майор, отдавая шоферу короткие команды, мы уже практически на месте. Трое мордоворотов, из грузовика всю мою прогулку, старательно делавших вид, что совершенно случайно оказались рядом, определенно вздохнули с облегчением. «Ну-ну». Место следующей остановки я узнал практически сразу. Именно здесь мы с Володькой приняли первый бой, раздолбав передовую колонну 3-й танковой дивизии и захватив в плен ее командира генерала Моделя. Вон там я неуклюже маневрировал автопоездом. Оставленные колесами прицепа и многотонного тягача глубокие следы никуда не делись. Равно как и изодранный танковыми гусеницами Дёрн. Тягача на месте, разумеется, не было только здоровенное пятно выгоревшей травы да тёмные пятна, пропитавшие землю солярки. Те, кто эвакуировал сгоревшую машину, потрудились на славу, не оставив никаких следов. Подобрали даже обломки разбитых снарядных ящиков и всякий мусор, выброшенный из пылающей кабины взрывом. Высыпавшие из грузовиков солдаты быстренько проверили и оцепили местность до самой лесной опушки. И абверовцы занялись осмотром. Я же, привалившись к спинке заднего сидения и с удовольствием вытянув ноги, остался в кюбельвагене под бдительным присмотром охранника, который, гад подозрительный, тут же вытащил из подмышечной кобуры Вальтер и дальше таки сидел с пистолетом в руке. — Ладно, таки быть, тварь, — уговорил. — Погожу пока с побегом. — А не прогуляться ли мне с этими двумя долбо... — офицерами? — Да ну нахрен. «Чего я там не видел?» Да, собственно говоря, меня с собой никто и не звал. Продолжая одним глазком наблюдать за абверовцами, я расслабился, наслаждаясь тишиной и легким летним ветерком, приятно обдувающим вспотевшее лицо. Судя по всему, Анхель здесь уже бывал. Уж больно уверенно он водил товарища сначала по месту гибели Маза, то и дело останавливаясь и что-то объясняя. Затем по дороге и полю, с которого 72-й вел огонь по немецкой колонне. Ну, правильно. Насколько я понимал, майор полевой агент. В отличие от Гелена, типичного кабинетчика, наверняка впервые в жизни отправившегося на фронт. Вернулись разведчики спустя минут 40. Я едва не задремал от скуки. Отправив охранника погулять, полковник присел на переднее сиденье. Анхель остался стоять, опершись за домопыльный капот. «Расскажите, что здесь произошло?» Гелен был сама вежливость. «Можно подумать, вы не знаете», — хмыкнул я. «Я, разумеется, читал подробный отчет специалистов, проводивших осмотр, эээ, место происшествия». «Угу, дорожно-транспортного». Я с трудом сдержался, чтобы не вставить язвительную реплику. «Русский танк своим неожиданным маневром создал аварийную ситуацию на дороге». «Да и господин майор тут уже был». Ничего не заметив, продолжил полковник. «Но, к сожалению, мы не располагаем практически никакими подробностями». Рейнхард криво ухмыльнулся. «Ваши товарищи об этом очень хорошо позаботились». Я пожал плечами, озвучив укороченную версию событий. «Мы ехали вон оттуда. Услышали звуки боя. Несколько красноармейцев на трофейном бронетранспортере, разведчики, наверное, наткнулись на ваш передовой дозор». Мы решили помочь товарищам. Я свёл тягач с дороги, следы вы видели. Постойте, комиссар, не нужно так спешить. Откуда вы ехали? На чём? На этом вашем чудо-танке из будущего? Пожалуйста, не торопитесь и рассказывайте подробно, время у нас есть. Меня интересуют любые детали. Двигались мы, разумеется, со стороны Бобруйска. Откуда же ещё? Я ведь рассказывал, где находится устройство. Ехали на тяжёлом трейлере. «На чём?» Перебил меня Рейнхард, наморщив лоб. «На специальном автотягаче с прицепом, способном перевозить объекты массой больше 40 тонн», — перефразировал я. «Вон, видите, какие глубокие следы остались? Там только сам тягач весит 20 с лишним тонн, плюс прицеп и танк». «Сколько?» — ахнул Абверовец, ошарашенно переглянувшись с майором. «Машина весом со средний танк?» «Ну да. Чему вы удивляетесь?» В будущем и танки потяжелее, и автомобили». «Хорошо, я понял. Кто ехал вместе с вами?» «Я ведь говорил, мои товарищи, собственно говоря, экипаж танка и взвод охраны». «Сколько вас всего было?» «Полсотни», — не моргнув глазом, соврал я. «Хотя почему, собственно, сразу соврал?» Если приплюсовать к нам с и сержанта Гаврилова с меховодом Барановым, а потом и отрядки животого, подоспевшего к началу второго акта марлизонского балета, бухгалтерия и сойдется. Несколько секунд Гелен переваривал информацию, затем задал вполне предсказуемый вопрос: Получается, передовую группу танковой дивизии разгромил всего один сверхтяжелый танк? Да никакой он не сверхтяжелый, всего-то 42 тонны. КВ вон и то больше весит. Напрягшийся после упоминания веса танка, словно почуявшая добычу борзая, полковник вперился в мое лицо своими водянистыми тевтонскими глазами. «Вы можете дать подробную характеристику танка?» «Блин, ну ты и тупишь, полковник. А в Берлине после просмотра видеороликов с парадов чего этого вопроса то не задал?» «Нет, конечно. Я ведь не специалист». «Вот мой начальник вам бы всё по полочкам разложил. Он-то как раз профессиональный танкист. Между прочим, этнический немец по национальности». «Немец?» Гелен едва не поперхнулся. «Это как?» «Не знаю, но с модулем он лихо, по-вашему, шпарил». «Продолжайте». «Ну, я и продолжил. Понесло, что называется. Из моего рассказа выходило, что Т-72 — это эдакое супероружие, от которого в этом времени никакого спасения нет. Аж самому понравилось. Под конец я добил фрицев окончательно, равнодушно менторским тоном сообщив, что, в принципе, в моем времени эта вундервафля уже считается порядочно устаревшей, и именно поэтому нам и разрешили утащить подобную рухлить в прошлое. А на вооружении состоят совсем другие танки, на порядок другой круче, с дистанционным управлением и пушками калибра 6 дюймов. Но они уж вовсе секретны, их только на парадах и показывают, ну и всё такое прочее. Пока обверовцы переваривали информацию и о чём-то негромко переговаривались, я успел немного размять затёкшие мышцы, побродив вокруг кюбельвагена и сделав несколько упражнений. Мне не препятствовали. Охранники чётко исполняли приказ не приближаться, хоть и контролировали меня, оставаясь на разрешённом начальством расстоянии. Усевшись обратно, я решил, что достаточно трепаться попусту, и без того горло пересохло. Если вы узнали, что хотели, может, поедем дальше? Точно не уверен, но мне кажется, на планшете есть более подробная информация по этому танку. Фото иттх гача там тоже имеются, я покажу. «Пожалуй». Гелен сделал командиру диверсов какой-то знак. Немчура зашевелилась, подтягиваясь к грузовикам. Расслабившиеся шофёры полезли в кабины. «До вечера нужно осмотреть вторую вашу позицию». «Да, вы правы, Рейнхард. Там есть на что поглядеть». Широко улыбнулся я. «Неплохо мы там порезвились». Смерив меня пылающим праведным гневом взглядом, полковник что-то зло прошипел себе под нос и коротко хлопнул дверцей, устраиваясь на своем месте рядом с водителем. По перерытым снарядами и авиабомбами позициям, где мы размолотили основную часть третьей танковой дивизии, Немцы бродили больше часа. Ещё и меня с собой потащили. Поскольку абверовцам нужны были непредназначенные для чужих ушей комментарии, меня сковали таки наручниками. Спасибо, хоть в позиции руки впереди. Но всё равно неудобно. Идиоты. Можно подумать, у меня имелись шансы сбежать, учитывая, что метрах в двадцати следом шёл десяток вооружённых фрицев. Да я и не собирался. Собственно, уже давно решив для себя сдернуть от поднадоевших попутчиков где-нибудь под Бобруйском. К тому времени и настороженность к моей персоне поуляжется, да и к своим идти будет поближе. Сказать, что немцы впечатлились увиденным, значит не сказать ничего. Разумеется, тут уже поработала похоронная команда, и прошлись трофейщики. Вот только последним, в отличие от первых, заняться оказалось особо и нечем. Подавляющая часть фрицевской техники была не то, что непригодна для ремонта, а попросту уничтожена практически под ноль. С подбитого или даже горелого танка можно снять двигатель, катки, элементы трансмиссии, орудия. После попаданий батовских 125 миллиметровых подарков снимать оказывалось нечего. Разве что гусеничные ленты, да и то в виде отдельных фрагментов. Когда я описывал, что немецкие панцеры раскрывались выгнутыми наружу бронелистами, словно причудливые цветы, нисколько не преувеличивал. Если же снаряд попадал в боеукладку, танк или самоходку разносило буквально в клочья. А ведь после этого обломки ещё и горели. Осмотрев очередной разобранный на запчасти, раскиданный в радиусе метров 30 панцер, судя по количеству опорных катков бывшую четвёрку, Гелен не выдержал. Подойдя ко мне вплотную, он процедил сквозь плотно сжатые зубы. — И все это сделал один-единственный танк, который вы называете Старьем и Рухлядью? — Ну да. — Что вас, собственно, удивляет, Рейнхард? Вы против нас словно дикари с дубинами. Между нами 70 лет, и все эти годы человечество с достойным лучшего применения упорством только и делало, что совершенствовало оружие. Гелен, при слове дикари, обиженно вскинул голову, но вставить реплику я ему не позволил. Хотите небольшой тест? Отсчитайте этот же срок от вашего времени. Что получите? 70-е годы 19-го столетия, верно? А теперь представьте, что будут думать о вас, жители какого-нибудь 1871 года, увидев в действии ваши танки, подлодки, гаубицы, бомбардировщики. Да хотя бы просто пулеметы! «Наверняка их реакция не будет сильно отличаться от вашей». «Ну, поняли аналогию?» «Понял», — угрюмо кивнул разведчик. «Более чем». «В моем времени есть оружие во сто крат более ужасное, чем все эти танки». Меня уже несло. «Одна совсем небольшая бомба размером с нынешнюю полутонку способна стереть с лица земли огромный город наподобие Берлина. И не просто стереть». Ну и сделать так, что жить на этом месте будет смертельно опасно многие тысячи лет. При взрыве сначала происходит вспышка чудовищной мощности, от которой в радиусе нескольких километров мгновенно вспыхивает все, способное гореть. Дома, машины, деревья, люди. Почва в эпицентре мгновенно превращается в застывшее стекло. Следом приходит ударная волна. Такой силы, что каменные здания рассыпаются буквально в пыль. Автомобили сплющивают, словно консервные банки, а многотонные бронемашины переворачивают, как фанерные макеты. А вы говорите, один танк. На немца было жалко смотреть. Не преувеличиваю. Реально жалко. Я даже подумал, не наговорил ли я лишнего. Очень может быть, что и да. Занесло, бывает. С другой стороны, а что я такое рассказал? Информацию из школьного учебника по НВП? «Вы расскажете про это оружие?» Чуть ли не по слогам осведомился Гелен. «Покажу. В планшете есть киносъемка. Кадры разрушений городов там очень впечатляющие. А вот объяснить устройство и даже просто принцип работы никак не смогу». «Даже принцип работы?» — удивился Анхель. «Вы ведь военный. Почему вам не...» «Ничего неизвестно». «Секретность высшего уровня», — строго сказал я. «Военные должны знать только поражающие факторы и способы защиты от них. Остальное — государственная тайна. Это про применение этого оружия вы песню пели». Внезапно огорошил Анхель. «Пел песню? Это я могу. Если такое исполнение можно назвать пением. Иной раз сам не замечаю, что бормочу себе что-то под нос». И какой текст из моего широкого, от Рамштайна до тату, репертуара понравился немцам? Что за песня? Майор достал блокнот, полистал и стал зачитывать, старательно выговаривая русские слова. «И пылает голубым огнем земля там, где был когда-то Вашингтон». «Да, это про нее», — не стал отрицать я. «Про бомбу. Это такая штука, тотальное разрушение». Ну, допустим. Тон, которым это произнес полковник, мне крайне не понравился. Отставим пока ее в сторону. Показывайте, где спрятали прибор. Вон там. Я ткнул рукой в направлении лесной опушки, по которой, как помнил, неплохо отбомбились штуки. Неплохо в том смысле, что старались, а били по совершенно пустому месту. Уж подходящую воронку я точно отыщу. Чего другого, а этого добра там навалом? Ориентир! «Сосна со срезанной верхушкой, видите? Неподалеку я и спрятал планшет в стрелковой ячейке. Надеюсь, у вас есть лопата? Возможно, придется покопать». «Найдем». Полковник широкими шагами двинулся в указанном направлении. Анхель, сдавив рукой мой бицепс, подтолкнул меня следом. Искал я недолго. Просто приглядел подходящую воронку, обрамленную пластами вывороченной глины и клочьями дерна, и затейливо выругался. «Надеюсь, не переиграл». «Это точно нужное место!» Взгляд Рейнхарда был полон ужасной обиды и почти детского разочарования. «Ну да, такую конфетку отняли. Понимаю». «Абсолютно!» — грустно кивнул я. «Вон сосна, вон пулемётная позиция. Можете сами убедиться, там вокруг стреленных гильз полно. Прямое попадание. Можно даже не искать. Тут бомба килограммов на полсотни рванула. Ничего не осталось». «Мне кажется, что вы лжёте, комиссар!» Похоже, Гелен был на грани нервного срыва. Бросив на шефа быстрый взгляд, майор незаметно вклинился между нами. «Ну вот зачем, полковник?» Нагло ухмыляясь, прямо в перекошенную праведным гневом морду сверхчеловека бросил я. «Объясните, мы ведь все тут разумные люди. Зачем мне врать? Я и так рассказал больше, чем стоило. И не потому, что мне жизнь дорога. Как раз напротив». «Гелен?» Немного проскинув мозгами. Жаль, что не от разрывной пули. Признал, видимо, мою правоту. Слегка кивнул и легким движением руки дал знать майору, что успокоился. «Кто виноват, что пилоты ваших бомбардировщиков несколько перестарались?» Усмехнулся я. «Поехали!» Остывая, буркнул разведчик. «Надеюсь, ваша машина времени не такая же химера, как удивительным образом исчезнувший прибор». А танки мы, по-вашему, каким образом сюда доставляли? В газообразном состоянии? Откровенно издеваюсь я. Абверовец не ответил. Дернув щекой, он круто развернулся и потопал в обратном направлении. Ну какой же я молодец. Прямо хоть самого себя пряником награждай. И этого Тевтонца с остальными нордическими нервами до белого коления довел. К автомашинам, дожидавшихся нас на захламленной остовыми раздолбанной бронетехники дороге, Мы возвращались в молчании. Полковник раздраженно загребал потерявшими былой лоск сапогами, воняющую тротилом, землю. Мы с Ангелем топали следом. Интересно, он что, ночью ехать собирается? Так ведь до Бобруйска отсюда, если мне память не изменяет, километров 120, если не больше. Или где-нибудь заночуем. Насколько знаю, фрицы по ночам перемещаться категорически не любят. И правильно делают, особенно без прикрытия бронетехники. Охрана у абверовцев, конечно, серьёзная, но против перекрёстного огня парочки пулемётов, установленных в зарослях по сторонам лесной дороги, ничего сделать не сумеет.